Глава четвёртая. «Нет, Сай, давай без твоих разогнать скуку, а? Ну, в самом деле, дай пожить спокойно», — простонал Кларк. Но, поняв, что его фраза ушла в пустоту, добавил уже совершенно другим тоном. «Ну или хотя бы поделись с нами уже. Признавайся, что задумал?» Я многозначительно промолчал, наслаждаясь произведённым эффектом, и вместо ответа вызвал официантку, через висевший на двери артефакт. «Издеваешься?» тяну интригу фыркнул я и тут же рассмеялся когда острый локоть джастина впился мне в ребра да погоди ты антиэль закажем и поделюсь а заодно наша соседка сейчас отчалит не заметив как подцепилась с порога маячок на туфельку последнее я добавил уже вполголоса заговорщицки подмигнув парням и зачем тебе понадобилось срочно протрезветь после паузы поинтересовался джаз «Помнишь, ты меня подбивал заключить пари?» Начал я издалека. «На то, сумеешь ли ты закрутить интрижку сразу с тремя девушками?» — вклинился Кларк. «Мысль интересная, но нет». На пару минут я замолчал, чутко прислушиваясь к опошению за перегородкой, и усмехнулся, довольной улыбкой сытого кота, когда девушка рассчиталась за кофе и пошла к выходу, предсказуемо наступив на мою сигналку. «Вот по наитию рассыпал». Попалась птичка. джа тресни его ещё раз, издевается же, гад. Сай, из тебя каждое слово вытаскивать клещами, что ли? Но я был неумолим. Акифатум. А попросту хихикал на попытке друзей вытянуть из меня подробности до момента, как нам принесли отрезвляющее зелье. Пришлось даже отсесть от них подальше, особенно учитывая, что Кларк призвал шаровую молнию и будто бы ненароком подбрасывал её на ладони, кровожадно косясь на меня. Развеяло её лишь за мгновение до того, как к нам заглянула всё та же официанточка, чем-то очень обиженная. Или кем-то, судя по тому, что мой анти мне едва не вылили на штаны, излишне резко поставив на стол. Только после этого я позволил себе усесться между моими друзьями и заговорчески приобнять их за плечи. Итак, мои верные товарищи, незаменимые други, я бы даже сказал «боевые соратники», Начал я высокопарно, но сдавленно охнул уже от двойного точка с обеих сторон и констатировал уже обычным тоном. «Гады вы. Притом скучные!» «Да всё-всё, говорю! Кларк, убери пульсар!» «Короче, предлагаю пари. Условие — закадрить ту деваху, чей разговор мы слышали». «Которая кококо-боевики мне не пара?» — мигом навострил уши Кларк. шаришь подмигнул я, хлопнув его по плечу. Да ну, небось, страшное как наш препод по нежитеведенью. Давай лучше официанточку, тем более, что она на тебя уже сердится, что ты её поманил, а после резко охладел. Следовательно, у нас с Джастином больше шансов». Скукота. А влюбить в себя бытовичку — прям вверх веселья. При желании и должном усердии практически любую можно ненадолго увлечь, вскружив девчонке голову. Да и как проверить, что именно влюбилась, а не просто на вечерок-другой решила приятно провести время? резонно заметил Джаз, не особо впечатлившись моей идеей, и пододвинул к себе блюдо с недоеденным овощным рагу. Кларк, покачав головой, тоже последовал его примеру, сосредоточив своё внимание на куриные ножки. Но так и я ещё не договорил. Хорошо. Не просто влюбить, а ещё и убедить заключить контракт с Академией. Слышали, с каким пренебрежением она отозвалась о предложении стать преподавателем у нас? «Разве в вас не взыграла обида за нашу альмамат? Где ваш дух патриотизма?» Вновь завёл я павсную речь, открыто веселясь. «И ради этого мы должны соблазнить нечто монстрообразное? Ты точно правильно понимаешь значение слова «веселье»?» «А если я скажу, что там весьма и весьма далеко до монстрообразного?» «Я серьёзно, не смотрите на меня так. Когда я вас обманывал?» «Девчонка в самом деле симпотная». К тому же у неё там планируется какое-то одобренное замужество. Слабо проверить, насколько она верна своим словам. Хм, ну, с предметом спора, допустим, разобрались. Каковы ставки? Тут же среагировал Джаз, как самый азартный из настроих наставив на меня вилку с наколотым кусочком моркови. Овощ тут же с готовностью сорвался с вилки и шлёпнулся аккурат мне на брюки, оставив некрасивое пятно от жирного соуса. Скривившись, укоризненно покосился на друга. Оставалось надеяться, что в этой таверне как раз на такой случай для посетителей предусмотрены магические очищающие камушки для одежды. На крайняк бытовик какой-нибудь должен работать на кухне. Не идти же мне так через весь город домой. Ну да ладно, с этим потом можно разобраться. Хм, на деньги не интересно Как насчёт согласия на участие в любой предложенной победителем авантюре в течение всего учебного года? Провокационно усмехнулся я. чуть прищурившись, бросая на друзей довольные взгляды. «Кларк, ты понял? Он мало того, что условия под себя подстроил, так ещё и награду такую же выбрал». «Можете предложить свои ставки?» — пожал я плечами, ничуть не смутившись. Кларк задумчиво побарабанил пальцами по столу, размышляя, а пару мгновений спустя на его лице появилась ехидная ухмылка. «Ты женишься на...» «С ума сошёл?» От неожиданности я дёрнулся и едва не опрокинул стол с силой приложившись о него коленом и тут же добавил пару слов покрепче. «Да ладно, шучу, чего так дёргаешься? Да и на ком я, по-твоему, предложил бы тебе жениться? На преподе по нежитиведенью?» — рассмеялся он. «Не знаю я, Джаз, как думаешь, что он должен поставить на кон, чтобы было честно?» Чтобы было честно, он вообще не должен участвовать. «Ты что, первый день его знаешь?» «Договорились. В течение месяца её кадрите вы». Я не вмешиваюсь вообще. Если не справились, тогда вступаю я. Ну и упростим ставку. Проигравшие выполняют по одному желанию победителя, каким бы абсурдным оно ни было. Угу. И своим ты всё равно озвучишь участие в авантюре. Ладно, согласен. Но конкретно тебе победа засчитывается лишь в случае, если эта деваха, ко всему прочему, также разорвёт помолвку. Быстро добавил друг. Не чересчур ли? Интрижка ещё куда ни шло но разрушать чьи-то отношения… усомнился Джаз. «Если они достаточно крепкие, то наше вмешательство на них никак не отразится. Если же нет, туда им и дорога. Всё равно ничего путного не выйдет», поспешно добавил я, пока Кларк не передумал. Да и Джаз уже почти согласен. Преувеличенно бодро хлопнув в ладоши, констатировал. «Значит, всё решено. Условия озвучены, жертва подобрана, кон выставлен. Скука, прощай!» Где-то глубоко внутри вяло заворочилась совесть. Напоминая, что условия пари изначально нечестные, победа в любом случае будет за мной. Но у друзей есть фора в целый месяц, так что можно считать, я уравнял наши шансы. Что касается помолвки этой блондиночки. Что ж, всегда было любопытно, выстоят истинные чувства перед моим семейным даром или нет. Хотя какие могут быть чувства у этого чопорного сухаря? И на моих губах вновь появилась предвкушающая улыбка. Нет, крошка, твои слова тебе ещё определённо аукнутся.